Он шел весь этот день, и когда солнце поднялось и разогнало туман, он впервые увидел впереди заросшие руины старого большого Элея, где можно было услышать лишь крики попугаев и обезьян. Разрушение придали этим все еще впечатляющим зданиям отпечаток трагического величия, которого они лишены были при жизни. Одно их количество, они тянулись до горизонта рядами неухоженных могильных камней, привело юного Григория в ужас. Несколько раз любопытство его брало вверх над самочувствием, спешкой и тупой болью от утраты, и он забирался по угрожающе проржавевшим лестницам в заброшенные комнаты. Когда он увидел, наконец, высокую западную стену Элея, Красное вечернее солнце освещало уже только верхний ярус зубчатых городских стен. Пересохшей по летней жаре реки за городом не было видно в темноте, так что страх перед мародерами и гоблинами заставил его забыть про головную боль и одолеть последнюю пару миль бегом. До сих пор ему еще не доводилось проводить ночь не под отцовским кровом. Поплутав по улицам часа два, он устроился на ночлег в углу какого-то сарая в Доктауне. Он был не единственным, кто искал прибежище в этом месте. Несколько раз он просыпался, ощущая чужое присутствие. Кто-то воспринял его с раздражением. Кто-то оказывал знаки внимания. Какой-то парень, оскорбившись на недвусмысленно высказанный отказ, спросил Григорио, не хочет ли тот сию же минуту выйти из города через доктаунские ворота. Ривас вежливо отказался. И очень порадовался этому, когда позже, через несколько лет, узнал, что таких ворот вовсе нет в природе, и что фраза «выйти через доктаунские ворота» означает на деле исчезнуть фигурально или даже буквально в одной из зловонных помойных ям доктауна. На следующее утро... Совсем уже одурев от голода и усталости, он продолжил свой путь и на Сандовал-стрит у южных ворот повстречался с группой сектантов, известных в народе как Сойки. С восхитительно заботливыми, участливыми и улыбчивыми Сойками. «Прав был Стив!» — со вздохом подумал он, забравшись обратно на сцену и окинув взглядом толпу. Народа в зале стало заметно меньше. Сколько я проторчал в той комнате, разговаривая с Берузом. Спросить? Нет, это было бы ошибкой. Признать, что сам я этого не знал. Чтоб его это виски. Ни капли больше сегодня, ни пива, ничего еще. Понял, парень? Он собрался было дать знак играть «Всем охота посмолить мой бычок», но вспомнил, что ее сегодня уже исполняли, и начал вместо этого «Пьян один». Фанданго тяжело вздохнул. «Да посмотри ты на это с другой стороны, Томми», — подумал Ривас. «Следующий исполнитель, которого они затянут сюда, скорее всего не сможет играть ничего, кроме скрепа или баг-уока».